Солнечный свет опирался в искривленные стены прохода и не мог проникнуть внутрь, однако каким-то парадоксальным образом он смог точно оценить размеры своего нового окружения. Он стоял на поверхности, которая была плоской и одновременно неровной, с возвышениями, впадинами и холмами, напоминающими поверхность бурного моря. Черное ноздреватое вещество под его ногами образовывало небольшие полости и туннели, в которых Кугель ощущал копошение множества практически незримых светящихся точек. Там, где пористая поверхность вздымалась ввысь, гребень искривлялся, точно разбивающаяся о берег волна, или стоял торчком, зазубренный и жесткий а края мерцали красным, бледно-голубым и еще несколькими цветами, которых Кугель никогда раньше не видел. Горизонт был неразличим, а местные представления о расстоянии, пропорциях и размерах шли вразрез с понятиями Кугеля. Казалось, что над головой нависало мёртвое ничто. Единственное подобие какого-то материального объекта, большой диск сероватого оттенка парил в зените, столь неотчетливый, что зрение почти не улавливало его. На неопределенном расстоянии миля, 10 миль, 100 ярдов располагалась странная вздыбленная масса. При более внимательном рассмотрении, Кугель обнаружил, что это возвышение представляет собой груду студенистой плоти, внутри которой плавает шаровидный орган, очевидно аналогичный глазу. От основания этого существа отходила сотня щупальцев, далеко простиравшихся по черной губчатой поверхности. Одно из щупальцев проходило рядом с ногой Кугеля, ныряла в межкосмическую дыру и располагалась на земной почве. Кугель отыскал мешок снов Йолу. Он валялся в трех шагах. Поврежденная ударом, черная пористая плоть истекала жидкостью, которая проела в коже дырку, сквозь которую кристаллические сны высыпались наружу. Очевидно, когда Кугель орудовал шестом, Он повредил странную поросль на поверхности. Жидкость попала и на сами сновидения, и, подняв одну из хрупких снежинок, Кугель обнаружил, что ее края сияют причудливой цветной бахромой. Теперь, держа снежинку в руке, Кугель ощущал в пальцах зуд и покалывание. В этот миг несколько десятков маленьких светящихся звездочек закружились вокруг его головы, и тихий голос назвал его по имени. «Кугель, как мило, что ты пришел навестить нас! Что ты думаешь о нашей чудесной стране?» Кугель в изумлении оглянулся по сторонам. Откуда жители этого места могли узнать его имя? На расстоянии десяти ярдов он заметил небольшой холмик протоплазмы своей структурой идентичной чудовищной туши с плавающим глазом. Светящиеся узелки начали кружиться вокруг него, и в голове Когеля вновь зазвучал голос. «Ты озадачен, но не забудь, здесь все по-иному. Тут мысли передаются маленькими квантами». Если ты присмотришься, то заметишь, как они проносятся сквозь поток – изящные крошечные анимакулы, с трепетом несущие свой нематериальный груз. Вот, смотри, прямо перед твоими глазами висит великолепный экземпляр. Это твоя собственная мысль, в отношении которой ты еще не уверен, поэтому она колеблется и ожидает твоего решения. «А если я заговорю?» – спросил Кугель. «Это ей поможет?» «Наоборот. Звуки считаются оскорбительными. Издавать даже малейший шорох недопустимо». «Все это очень здорово!» – проворчал Кугель. «Но молчи, пожалуйста. Посылай только анимакулы». Кугель разразился целым облаком светящихся сущностей. Я буду стараться изо всех сил. Возможно, вы сможете рассказать мне, как далеко простирается эта страна. Точности я обеспечить не смогу, мысленно ответила сущность. Иногда я отправляю анимакулы, чтобы исследовать далекие места, но они сообщают лишь о бескрайних видах, подобных тому, который видишь ты. Герцог подумал Кугель, приказал мне собрать сведения, и ему покажутся интересными твои наблюдения. Есть ли здесь какие-нибудь ценные вещества? В определенной степени. Просцедель, дифоний и случайные вкрапления замандеров. Моя главная забота, разумеется, сбор сведений для герцога, а кроме того я должен вернуть сны Йолу. Но все-таки я хотел бы обзавестись парой-тройкой ценных безделушек на память о нашем приятном общении. Я сочувствую твоим стремлениям. В таком случае, как бы мне раздобыть несколько подобных вещиц? Очень просто. Достаточно лишь послать анимакулы собрать то, что ты хочешь. Создание испустило целую тучу бледной плазмы, Разлетевшийся во все стороны и через некоторое время вернувшийся с несколькими дюжинами маленьких шариков, блестевших льдистым голубым светом. «Это замандеры чистой воды», — продолжило существо. «Прими их с моими наилучшими пожеланиями». Когель высыпал кристаллы в сумку. «Это самая комфортабельная система добычи ценностей», — подумал он. «Я хотел бы получить еще некоторое количество дифания». «Пошли они макулы?» – ответило существо. «К чему без нужды напрягаться?» «Полностью согласен с последней мыслью». Кугель спустил несколько сотен анимакул, которые быстро возвратились с парой дюжин маленьких слитков драгоценного металла. Кугель осмотрел свою сумку. «У меня хватит места и для пригоршни Просцеделя. С твоего позволения я запущу нужные анимакулы». «Пожалуйста», – заявило существо. Анимакулы понеслись вперед и очень скоро принесли ровно столько Просцеделя, чтобы до отказа заполнить сумку Кугеля. «Это, по крайней мере, половина сокровищ Утау», – задумчиво сообщило существо. Однако он, кажется, пока не заметил их отсутствие. «У Тау?» – вопросил Кугель. «Вы имеете в виду ту чудовищную тушу?» «Да, это У Тау, который иногда бывает группы не сдержан». Глаз У Тау повернулся к Кугелю и выпятился сквозь наружную мембрану. До Кугеля докатилась волна анимакул, пульсирующих от ощущения собственной важности. Я заметил, что Кугель украл мои сокровища и расцениваю это как злоупотребление моим гостеприимством. В наказание ему надлежит выкопать 22 замандера из-под разбивающихся волнищ. Затем придется просеять от пыли времен 8 фунтов лучшего просцеделя. И, наконец, наскрести 8 акров стружки Диффания с поверхности высокого диска. Когель, в свою очередь, выпустил анимакулы. «Лорду Тао: ваше наказание строгое, но справедливое. Подождите минутку, пока я схожу за необходимыми инструментами». Он собрал сны и рванулся к отверстию. Затем, ухватившись за щупальца, закричал в дыру. «Тяните щупальца! Включайте лебедку! Я нашёл сны!» Щупальца задрожало и заметалась, надежно перекрыв дыру. Когель повернулся и, засунув в рот пальцы, издал пронзительный свист. Глазу Тао закатился, и щупальца ослабло. Лебедка потянула щупальца, и кугеля вытащили из дыры. Утау, придя в чувство, так сильно дернул щупальца, что веревка мгновенно разошлась, лебедка полетела в воздух и нескольких человек сбила с ног. Утау втянул свое щупальце, и отверстие немедленно захлопнулось. Кугель пренебрежительно швырнул мешок со соснами под ноги Йоло. «Забирай свои скучные галлюцинации и убирайся, чтобы твоего духу здесь не было!» Он обратился к герцогу Орбалю. «Теперь я могу представить отчет о другой вселенной. Земля там состоит из черного губчатого вещества и мерцает мириадами немыслимо-крошечных проблесков. Моё исследование не обнаружило пределов этой страны. Четверть неба покрыта бледным диском, едва различимым. Жители той страны, злобная туша по имени Утау, ну и прочие, более или менее на него похожие. Издавать звуки не разрешается, а мысли передаются посредством анимакул, которые также обеспечивают основные жизненные потребности. Таковы в общих чертах мои открытия, и теперь с величайшим уважением я требую главный приз в тысячу терций. Из-за своей спины кугель услышал насмешливое хихиканье Йолу. Герцог Корбаль покачал головой. Мой дорогой кугель, то, на что ты намекаешь, невыполнимо. Какой экспонат ты имеешь в виду? Тот комок грязи? Да в нем нет ни намека на необычность. Но вы же видели дыру. Вы вытащили лебедка и щупальца. Повинуясь вашему приказу, я влез в отверстие и исследовал местность. Верно. Но и дыра и щупальца исчезли. Я ни на минуту не допускаю лжи, но твой доклад не так-то легко проверить». Едва ли я могу присудить награду вещи столь эфемерной, как память о несуществующей дыре. Боюсь, в этом случае я вынужден обойти тебя. Призом награждается Царафлам и его замечательные тараканы. «Минуточку, ваша светлость!» – воскликнул Йоло. «Не забывайте, ведь я тоже участвую в состязании!» В конце концов, я могу показать свои изделия. Вот самый отборный экземпляр дистиллированных из сотен грез, пойманных под утро рядом с увитой благоухающим виноградом беседкой, в которой заснула компания прелестных девушек. «Замечательно!» – обрадовался герцог Орбой. «Я отложу награждение до тех пор, пока не опробую твои видения». И какова же процедура? Мне придется погрузиться в сон? Вовсе нет. Приём моих снов во время бодрствования вызывает не галлюцинацию, а настроение. Свежее, новое и сладостное ощущение. Очарование всех чувств, неописуемую радость. И всё же, почему бы вам не устроиться поудобнее? пока вы будете наслаждаться моими сновидениями. Эй, вы там! Тащите кушетку! А вы — подушки для благородной головы его светлости. Будьте так любезны, возьмите у его светлости шляпу». Кугель не видел никакого смысла в том, чтобы задерживаться далее, и начал выбираться из толпы. Йоло вытащил свой сон, И, казалось, на миг озадачился видом липкой жидкости, все еще стекавшей из кристалла. Однако он решил не придавать этому обстоятельству большого значения и лишь протёр свои пальцы, клейкие, точно после контакта с каким-то вязким веществом. Со множеством исполненных самолюбования реверансов Йоло подошел к просторному креслу, в котором непринужденно сидел герцог Орбой. Я подам вам сон способом, который обеспечит вам наибольшее удовольствие от его приа, обратился он к Герцогу. Я помещаю некоторое количество кристаллов в каждое ухо, затем вставляю понескольку в каждую ноздрю, а теперь я устанавливаю балансир под прославленным языком вашей светлости. Сейчас, если ваша светлость расслабится, Через полминуты вашему вниманию предстанет квинтэссенция сотен наилучших снов. Герцог Орбаль вдруг оцепенел. Пальцы его светлости вцепились в подлокотники кресла. Спина его выгнулась, а глаза вылезли из орбит. Он обернулся назад, завертелся, задёргался, подпрыгнул и огромными скачками закружил по площади перед изумленными глазами своих подданных. «Где Кугель? Поймайте этого негодяя Кугеля!» – вопил Йоло. Но Кугель уже покинул Кернив, и все попытки его отыскать оказались напрасными.